чтоб булавки во рту сжимать. Любитель гвоздики флоксов в майданике жёг полуглобуса. Нищий любит заверкнишки коллекционировать. Миров, как песчинка в гобе, как не крути у мешком, мы видим лишь божье хобби. Нам главного не познать. Боги желают Кесрева, Кесрю нужно богова. Бунтарю в министерском кресле монашка зубрит на бокова, а вера в руках у бойкова. Но что-то ведь есть в основе. Зачем в золотом ознобе неспосланное с высот аистое хобби женскую душу жмёт?